Одним из признаков обновленного жанра была трехчастная ария «Дакапо», где первая головная, часть повторяется в виде третьей части. Новый стиль «Кантат» сближал этот жанр со светской мадригальной музыкой. Ария «Дакапо» в соединении с речитативом позволяла, по словам Вольфрума, отражать индивидуальное настроение слушателей в противоположность объективным словам Библии и духовной песни общины. Смягчались границы между стилем церковных и светских композиций Баха. Новая форма кантаты позволяла свободнее вводить в музыку мотивы народных песен и даже народных танцев, что несло с собой знакомые слушателю близкие жизни образы. Кантата способна была вобрать новые сложности Человеческого сердца, страдания и надежды человеческие, гармонию и страсть земной природы. Обогащение духовной музыки, поэзии обосновывалось и теоретически. Веяние эпохи поразили учение об аффектах. Это учение оказывало сильное влияние как раз на музыкально-драматические виды искусства. Иоганн Вальтер был знатоком этого учения, конечно, мог благотворно влиять на своего друга-композитора. Речь шла о воздействии музыки на человеческие чувства. По теории аффектов приемы, построения музыкальных пьес Сочетание средств музыкального искусства должны связываться с теми или иными, но всегда определенными ощущениями. Закономерностями таких связей и обязан пользоваться композитор, желающий полнее воздействовать на сердца людей, были определены главнейшие состояния аффекта, которые надо знать музыканту. Любовь, страдание, радость, гнев, сострадание, страх, дерзость, удивление. О чувствах, выражаемых средствами музыки, спустя много лет подробно напишет в своем лексиконе Иоганн Фальтер. Теперь же он развивал эту теорию в беседах, затягивавшихся до позднего часа. Неудержимым целенаправленности своей представляется нам Бах, выбивающийся из педантичной опеки чиновников и церковных догматиков. На портрете Себастьяна Веймарских лет, написанном около 1715 года, мы видим волевого сильного Баха с открытым лицом. Зеленый с красным камзол, обтягивающий статную, широкими плечами фигуру усиливает ощущение энергии, исходящей от фигуры деятельного человека. За кружкой домашнего вина, присланного из какой-нибудь семьи Бахов или Лемерхиртов, приятели рассуждали о новой форме кантаты, о музыкальных новостях, достигавших Веймара. А в дальней спальне Марии Барбара Отпустив служанку, кормила грудью младенца или напевала колыбельную песенку. Они не затихали никогда в семье Баха. К новой форме кантаты Бах обращался еще в 1712 или 1713 году. Сохранилась кантата 142 на слова ⁇ Ной местера ⁇ с ариями ⁇ Дакапа ⁇ в мадригальном стиле. Но Иоган Себастьян не отказывался и от традиционной формы. Первая кантата, написанная им уже в должности концертмейстера и исполненная летом 1714 года, была и первой кантатой, написанной предположительно на слова Франка. Это одно из известнейших произведений Веймарского Баха. «Я много познал страданий» — 21-е. В ней находят приметы сходства с «Актус трагикус», например, начало у обеих кантат «Оркестровая симфония».